Глава пятая Убежав из Мендосина, Минг всю дорогу до дома думала, что же ей теперь делать. Нужно либо уговорить Джейсона обратиться в клинику, либо выбрать на роль отца ребенка другого человека, либо заканчивать строить из себя недотрогу и переспать с ним. Осталось лишь взвесить все за и против и решить, как же все-таки поступить в итоге. Все говорило за то, чтобы обратиться в ближайший банк спермы. Но вместо этого Минг прямо из аэропорта отправила Джейсону сообщение, в котором извинялась и просила перезвонить. Добравшись до дома в девятом часу вечера, она почувствовала себя ужасно одинокой. Ведь Лили уже уехала в Портленд, а Маффин она оставила на выходные родителям. Хотя Минг в любом случае слишком устала, чтобы сейчас возиться с собачкой. Задернув занавески, она залезла в кровать, но вместо того, чтобы сразу же уснуть, принялась мучить себя и представлять, что бы сейчас было, останься она с Джейсоном. Зарывшись лицом в подушку, Минг судорожно зарыдала, а потом, вымотав себя до предела, наконец-то уснула. Проснувшись в пять утра, она все еще чувствовала усталость, ведь всю ночь ее тревожили сны о несбыточном, с Джейсоном в главной роли. Минк вполне бы могла весь день не вылезать из постели, но аппетитный запах поманил ее на кухню. «Чем это тут так вкусно пахнет?» спросила минка заходя на кухню. «Ты дома?» Лили вздрогнула с громким стуком, захлопнула дверцу духовки и обернулась. Они обе умели готовить, но Лили унаследовала материнскую страсть к этому процессу, а Минк относилась к готовке скорее как к докучливой необходимости, позволявшей не умереть с голоду. «Что готовишь?» «Тушеного ягненка». «Тушеного?» Это коронное блюдо Лили готовила только тогда, когда пыталась впечатлить какого-нибудь парня. Последний раз это случалось уже больше года назад. А я решила, ты собиралась на этих выходных подыскать себе домик в Портленде. Я передумала. «А может, ты вообще передумала туда перебираться?» Минк постаралась, чтобы Лили не заметила, как сильно она надеется на такую перемену. «Нет!» Сестра вытащила бутылку вина и штопор. «А почему ты сама так рано вернулась? Я думала, ты уехала на все выходные». Минк сразу вспомнила вино, выпитое с Джейсоном, виноград, которым он кормил ее с рук, его прикосновение Выходные не задались, я решила, что мне лучше вернуться. Пусть это и не слишком правда, зато и не ложь. Я еще не успела тебе сказать, но Терри хочет продать мне свою половину практики и уйти на покой». «Ну как ты в одиночку справишься и с ребенком, и с практикой? Как-нибудь справлюсь?» «А по-моему, ты просто эгоистка. Ну где ты возьмешь достаточно времени на ребенка, если будешь поуже занята работой?» «Многие женщины прекрасно справляются и с работой, и с детьми». Минг постаралась загнать собственные сомнения куда-нибудь подальше, но после неудачи с Джейсоном она просто не могла не думать о том, что Лили в чем-то права. Что будет, если она действительно не сможет совсем справиться? Полный провал? Нет, она обязательно справится. Даже и без спутника жизни, который всегда бы мог помочь ей в трудную минуту и разделить любую, даже самую маленькую радость. Но как же ей будет одиноко? Нет, родители, конечно, при необходимости всегда помогут ей, но Лили уезжает, а у Джейсона гонки и работа Да о чем она только думает, ведь когда у нее появится ребенок, да вдобавок на нее еще и свалится вся практика, у нее просто не останется ни минуты свободного времени, чтобы думать об одиночестве. Но как быть с любовью, с браком? Ладно, к чему все эти вопросы? «Зачем в сотый раз напоминать себе о том, что она все равно не в силах изменить? Она совсем справится, нужно лишь четко следовать составленному плану, ведь она всегда это отлично умела». Вновь почувствовав уверенность в себе, Минг налила вина, пригубила его и скривилась. «С каких это пор ты пьешь Рислинг?» – удивленно спросила она, глянув на этикетку. «Решила попробовать что-то новенькое. Это любимое вино Эвана». Он советовал, вот я и решила попробовать. И давно? Достаточно. К чему все эти вопросы? Я решила попробовать вино, которое нравилось твоему бывшему. Что в этом такого? Из-за чего она так нервничает? Я сейчас езжу к родителям за маффин. Тебе что-нибудь захватить по дороге? Вино, которое ты захочешь пить. Минг совершенно не понравился тон Лили. «Знаешь, я тоже не в восторге от того, что ты решила переехать в Портланд. Но я хотя бы стараюсь сделать вид, что не считаю тебя эгоисткой и пытаюсь поддержать». Не дожидаясь ответа, минг захлопнула за собой дверь трясущимися руками завела мотор, надеясь, что свежий ветер хоть немного приведет ее в чувство. Она вдруг подумала, что ей нужно продать эту машину, ведь Шелби Кобра совершенно не подходит будущей матери, слишком непрактичная. И еще, с ней было связано слишком много воспоминаний о том лете, что она провела, ремонтируя машину вместе с Джейсоном. После разговора с Лили, Минк хотела пообедать у родителей, но они уже договорились сходить куда-то с друзьями, так что она просто забрала собаку и отправилась обратно. Но перед домом обнаружила припаркованную там машину Эвана. Учитывая то, что она дружила с Джейсоном, Периодически ей приходилось общаться с его семьей, и она решила держаться с Эваном дружелюбно. И это даже оказалось не слишком сложно, ведь в их отношениях было так мало страсти, что после того, как он ее бросил, минг даже не смогла его как следует возненавидеть. Но это еще не значило, что она могла обрадоваться его нежданному визиту. Она так надеялась, что к ней заглянет Джейсон, ведь он не только не перезвонил, но даже не ответил на сообщение. Минк вошла на кухню и замерла, изумленная увиденным. Эван слились и дели друг напротив друга. Между ними стояла почти пустая бутылка вина, и при этом сестра казалась совершенно несчастной. И смотрела она не на Эвана, а на миску с салатом. «Эван, какая неожиданность!» минг краем глаза заметила вазу с цветами у раковины. «Маргаритки?» Точно такие же охапки цветов он дарил ей после каждой размолвки. Его действия всегда было легко предугадать, а может и не очень. Зачем он объявился? Да еще и без предупреждения. Лили даже не обернулась. Неужели она рассказала Эвану о том, что Минка собралась завести ребенка в одиночку? «Что ты здесь делаешь?» спросила она, отпуская собаку, которая сразу же побежала к своей миске. «Я зашел, чтобы... Потому что... Пообедаешь с нами?» Лили потушила ягненка, и думаю, на троих его вполне хватит, и даже на четверых, ведь обычно она его готовит только для своих парней. Эван перевел взгляд на Лили. Ты с кем-то встречаешься? Не совсем, просто спит с ним, но мне кажется, она уже готова к серьезным отношениям и именно из-за этого переезжает в Портланд. А тот парень, с кем она сейчас? Лили все так же упрямо смотрела на миску с салатом, так что Эван обратился к Минк. С ним она ни на что серьезное не рассчитывает. Она говорит, что они всего лишь друзья, ведь так, Лили? Наверно. Но и когда ты его ждешь? Кого? Того парня, для которого потушила ягненка. Я не жду никаких парней. Просто мне захотелось тушеного ягненка. Нетерпеливо отмахнулась Лили. Минг посмотрела на Эвана. Зачем же он пришел? Эван так сильно изменился за последнее время. И так из-за всего нервничал и злился, что она даже почти обрадовалась, когда он разорвал помолвку. Неужели он хочет возобновить их отношения? Худшего времени для этого он и специально не смог бы придумать. Ладно, я пойду наверх и распакуюсь, но если таинственный ухажер Лили все-таки объявится, не забудьте позвать меня, я просто умираю от любопытства. Нет никакого таинственного ухажера. Минк поднялась к себе в спальню и принялась разбирать вещи. То, что она надевала, отправилась в стирку, то, что нет, на вешалку и в шкаф. В итоге в сумке осталась лишь одна белоснежная шелковая комбинация, которая вполне могла бы сгодиться для первой брачной ночи. Та самая, что она специально купила в Сан-Франциско для выходных с Джейсоном. Ну и что теперь с ней делать? Минк, она обернулась и увидела Эвана. «Пришел парень Лили?» Эван пристально посмотрел на комбинацию, а потом снова уставился на Минк. «Я бы хотел с тобой поговорить». Слова Эвана прозвучали так серьезно, что Минк сразу поняла, ничего хорошего ей ждать точно не стоит. «Поговорить? Ну так пойдем обедать, заодно и поболтаем». Минк уже хотела было выйти из комнаты, но Эван встал у нее на пути. «Я бы хотел поговорить с тобой наедине». «Точно, ничем хорошим это не закончится. Знаешь, у меня сейчас все просто замечательно. Практика процветает, и Терри хочет, чтобы я возглавила все дело». Минг перебросила волосы на грудь и принялась расчесывать их пальцами. «И я счастлива. Я очень рад за тебя, но ты должна знать. Обед готов». Минг благодарно улыбнулась сестре. «Пойдем, Иван, нас ждет настоящий пир». За ужином эван сидел с мрачным видом а лили полностью ушла в свои мысли иминг пришлось непрерывно рассказывать о своей поездке в сан-франциско и об очаровательной шестилетней дочке в индии под конец у нее даже закружилась голова от выпитого вина, а язык устала длиннющего монолога заменившего веселую застольную беседу после ужина Минг снова поднялась к себе, С наслаждением залезла под душ, надеясь смыть с себя хоть немного усталости и напряжения. А затем завернулась в пушистое полотенце и, задумавшись, уселась на подоконник. Тихий стук в дверь вернул ее к реальности. «Ты в порядке?» – спросила Лили. «Эван уже ушел?» Лили кивнула и добавила. «Извини за то, что я тебе сегодня наговорила». «Ничего, ведь я действительно веду себя как самая настоящая эгоистка». Минг похлопала по подоконнику рядом с собой, приглашая сестру присоединиться. «Но ты же знаешь, если я решаюсь что-то сделать, меня уже ничто не остановит». Лили коротко обняла Минг, а потом устроилась рядом с ней на подоконнике. «Из тебя получится замечательная мама». «Спасибо». Минг облегченно вздохнула, ведь всегда ненавидела ссориться с сестрой. «Ну, так что там все-таки случилось с Эваном?» «В смысле?» Я еще никогда не видела его таким мрачным, как сегодня, когда вы сидели на кухне. Я решила, что он как раз объяснял тебе, зачем так внезапно появился здесь». минк знала, Лили всегда была неравнодушна к брату Джейсона, и ей даже показалось, что она больше всех расстроилась из-за того, что они разорвали помолвку. «Вы так сдружились за последние годы, он вполне мог тебе что-нибудь рассказать. Думаешь, Джейсон ему сказал, что ты хочешь завести ребенка?» Он никогда бы этого не сделал. Минк вдруг представила, что сейчас вполне могла бы блаженствовать в руках Джейсона. Понимаю, мое предположение прозвучит странно. Понимаю, мое предположение прозвучит странно, но все же. Что, если он хочет, чтобы мы начали все сначала? А с чего ты это взяла? Не знаю, просто после того, как я сказала Джейсону, что хочу ребенка, он начал убеждать меня в том, что я все еще думаю об Эване. А ты действительно все еще о нем думаешь? Ведь это именно Эван тебя бросил, а не ты его. Она уже давно с этим смирилась. Мои мысли не имеют никакого значения, ведь причина нашего разрыва никуда не делась. А если бы ее не было, ты дала бы ему второй шанс». Минк попыталась представить себя с Эваном, но после того, как она изведала поцелуй Джейсона, это оказалось не так-то просто. Она согласилась на одного брата просто потому, что не решилась бороться за другого. И второй раз она этой ошибки не повторит. Уж лучше стать матерью-одиночкой, чем навсегда связать себя с нелюбимым. Я полгода пыталась забыть об Эване, и теперь я хочу двигаться вперед.